Глава 260. Сделав круг, я вернул священный меч обратно в свое тело, после чего мягко улыбнулся и сказал. «Нет ничего, что могло бы подорожать его силе. Теперь вы верите мне?» Принц нахмурился и спросил. «С твоей текущей силой ты сможешь победить короля монстров?» «Нет, сейчас это точно невозможно». Я не могу использовать даже одного процента от всей силы священного меча. Пожалуйста, позвольте мне продолжить мое повествование. Итак, получив божественное признание и став божьим наследником, я расстался с братом Жанху и другими братьями, отправившись обратно в академию. Чтобы заполучить контроль над священным мечом, мне нужно было увеличить свои силы. Внезапно в один прекрасный день... Из королевского дворца донесся сигнал тревоги. Кто-то совершил попытку убийства императора Кеджа. Вместе с учителями и студентами я бросился ко дворцу. При помощи учителя Джейн я успешно применил запрещенное заклинание магии света, которое стали причиной гибели отряда убийц. Но двое из отряда сумели выжить. Я узнал, что убийцы были представителями демонической расы. Более того, одной из выживших оказалась студенткой моей возлюбленной. Она была принцесса демонической расы, упоминаемой в приказе на розыск. Принц резко взмахнул рукой, призывая меня остановиться, после чего изумленным голосом спросил. «Ты сказал, что смог использовать запрещенное заклинание?» «В настоящее время я не могу быть смиренным». Поскольку мне нужно доказать свою силу и свои полномочия после становления божественным наследником, я кивнул. Все верно, но лишь при поддержке учителя Джейн. Только благодаря объединению нашей магической силы и силы священного меча я был в состоянии использовать запрещенное заклинание. Продолжая рассказывать, в тот момент, когда истинная личность Мудзе всплыла наружу, я сильно разошелся. Спустя какое-то время я пришел в норму, но все равно решил спасти ее. Я понимал, это будет стоить мне легкой жизни и выдающегося будущего, но я сделал это без каких-либо колебаний. На это было две причины. Во-первых, если бы я позволил королевству Аксия казнить принцессу, то это рано или поздно дошло бы до демонического императора. Если бы его преемник погиб, Вы можете представить себе, в какой ярости он будет. Вся раса будет яростно мстить нам за это. Я считал, что нашим настоящим врагом должен быть король монстров, и что мы не должны допустить вторжения демонической расы. Таким образом, я решил спасти принцессу. Это было сделано для увеличения шанса на успешное выполнение поручения короля богов. Глупо отрицать мои чувства к ней, ведь я действительно влюбился в нее. Я слегка понизил значимость моих чувств к Мудзи в этом месте, ведь только я знал, что на 95% причина моего поступка были именно чувства к ней. Что касается миссии короля богов и так далее, я думал об этом. Но она была второй причиной. Принц был очень доволен моей откровенностью. Он улыбнулся и сказал. Ты пришел сюда для чего? Что ты собираешься делать? Исходя из твоих слов, ты здесь не для того, чтобы помочь нам сражаться с демонами и зверями. Скорость мышления этого старика была очень высокой, что значительно облегчало наш разговор. Я посмотрел на Жанху и продолжил: после того, как я сбежал с королевства Аксия, я встретился с Жанху. после чего мы приняли участие в смертельной схватке с кланом монстров. Если бы наши друзья не пришли нам на помощь, мы бы не смогли уничтожить их. После битвы мы направились на континент демонов, чтобы провести переговоры с демоническим императором. Я хотел предложить ему объединиться и плечом к плечу сражаться против клана монстров. Лэй Юн не смог промолчать. Переговоры с демоническим императором «Ты с ума сошел? Как мы сможем вести переговоры с демонической расой?» Я улыбнулся. «Старший брат Лэйюн, спасибо тебе за твое беспокойство. Но даже несмотря на опасность этой затеи, факты доказывают, что мы преуспели в этом деле». Когда я сказал это, Лэйюн и принц воскликнули. Это был первый случай, когда принц потерял самообладание. Он с тревогой спросил. «Что ты сказал?» тебе действительно удалось убедить демонического императора жанху перебил своего брата все именно так отец нам действительно удалось договориться с демоническим императором но джангонн заплатил за это огромную цену ты же не думаешь что он всегда так выглядел изначально он был очень красивым парнем но после сражения с демоническим императором в его тело проникли элементы тьмы которые принялись изничтожать его тело и меридианы, что в итоге вылилось в подобную травму. Только мы, те, кто все время был рядом с ним, знаем, какой вклад он внес ради мира и гармонии между нашими народами». Принц был тронут словами Жанху и с отцовским теплом в голосе сказал «Быстрее расскажи мне, что произошло». Таким образом, я рассказал ему обо всем, что случилось, на территории континента демонов. Когда он услышал, что вместе со мной на переговоры пришла принцесса демонической расы, он был так потрясен, что его рот не закрывался на протяжении всего повествования. Уже позже Жанху поведал мне, что он впервые видел отца потерявшего самообладание. Принц пробормотал. «То, как ты поступаешь, слишком дерзко!» «Разве ты не боишься, что мы можем схватить принцессу и, удерживая ее в заложниках, будем давить на демонического императора?» Его слова заставили меня напрячься, но, испуская из глаз золотистый свет, я резко произнес, «Если представители трех королевств действительно хотят сделать это, то им придется перешагнуть через мой хладный труп». Мой голос был настолько холоден, что температура в домике резко снизилась, «Даже Жан-Ху содрогнулся!» Принц задумчиво произнес. «Неужели ты готов пойти против человечества ради этой демонессы? Я прав?» Я холодно фыркнул. «Это вы! Вы заставляете наши руки действовать! Может быть, человеческая раса настолько близорука, что не понимает, что мир и гармония — лучший результат для всех нас. Если человек не держит данного слова...» Разве можно считать его человеком? Поскольку я уже обещал демоническому императору вернуть Мудзю в целости и сохранности, я сдержу свое обещание. С моей нынешней силой, если я буду сражаться с человеческой армией, ваши потери определенно будут немаленькими». Когда я сказал про их потери, принц сердито посмотрел на меня. Его взгляд был неистовым. Убийственная атмосфера была тем, что ни Жанху, ни его братья не могли преодолеть. Доклад. Неизвестный голос нарушил тишину в помещении. Принц прекратил смотреть на меня и строго произнес. Заходи. Посыльный быстро вошел в помещение. Ваше Величество, в небе появилось неопознанное существо. Оно быстро двигается в сторону крепости Талун. Есть подозрение, что она летит со стороны горы падающих небес. Представители двух других королевств требуют вашего появления в командном пункте для обсуждения этого вопроса». Принц сердито посмотрел на меня, и когда он направился на выход, я внезапно крикнул. «Ваше высочество, подождите минуту». Принц остановился и спросил. «Чего ты хочешь?» Я обратился к посыльному. «Где это неизвестное существо сейчас? И опиши, как он выглядит».